Знающий ремесло от смерти спасется, не знающий дня не проживет. Падишах ткач. Было это в давние-давние времена, когда командовала коза, а Грач у нее советником был, когда сорока была сотником, а ворона плотником, когда лошади в море жили. Рыбы по земле ходили, люди по воздуху летали. А я рассказываю теперь. В те самые времена жил-был один искусный мастер. Не было у него ни дворца, ни богатства, а дочь умница и красавица. Любое дело у него получалось. Слух об уме ее и пригожести разошелся далеко по округе. Не осталось ни одного джигита, который не мечтал бы на ней жениться. Со всех земель приезжали важные сваты с дорогими подарками. Обещали девушке богатство и знатность, но всем она отвечала одно и то же. «Не нужно мне богатство и знатность, нужен мне настоящий человек». И уходили сваты во освоясь ни с чем. Услышал однажды об этой удивительной девушке-падишах. А он как раз еще не успел жениться. И вот решил он увидеть ее своими глазами. И поехал в ту деревню, где она жила. А как приехал и увидел, так с первого взгляда влюбился и предложил девушке стать его женой. Отвечает девушка, «Ты наш падишах, в твоих руках вся наша земля. Но быть падишахом все равно не ремесло. Если хочешь на мне жениться, научись что-то делать. После этого я выйду за тебя замуж». Задумался падишах, услышав слова, что слетели с коралловых губ молодой красавицы. А потом и говорит, «Хорошо». «Раз так, дай мне, душа моя, ровно один год, а я даю тебе слово, что за год выучусь хорошему ремеслу. Через год приеду за тобой». Сказал так, попрощался и ушел. Вернулся он в свой дворец, собрал всех мастеров, которые умели ткать ковры, и говорит им, «Того из вас, кто научит меня за год всем хитростям вашего ремесла, щедро награжу» и назначу главным ткачом государства. Вышел вперед старый ткач, дед 80 лет. Так ответил он Падишаху. Хорошо, господин наш Падишах, если сдержишь ты свое слово. За год сделаю я тебя лучшим ткачом ковров во всей нашей стране. И начал Падишах учиться этому ремеслу. Старые люди говорят, делу назначен срок, Время быстро летит. Так быстро пролетел и целый год. Очень старался по и действительно стал хорошим ткачем. Доволен остался он и слово свое сдержал. Щедро наградил своего старого учителя и сделал его главным ткачем государства. А потом женился по на своей любимой. Сорок дней и сорок ночей пировали все на свадьбе. И я там был. Народ пил, а я свои губы облизывал. Тот, кто видел, видел. Тот, кто не видел, слышал. Так закончилась свадьба, и начали молодые муж и жена жить вместе. Дружно жили, любя друг друга. Надо сказать, что Падишах любил разъезжать по своей стране, переодевшись простым путником. Смотреть, как люди живут, слушать, что о нем говорят. Вот в один из дней собрался Падишах, сел на коня и поехал осматривать свои земли. Захотел узнать, как сейчас живет народ в его государстве. Ехал он, ехал и подъехал к одному городу. И в тот самый миг, когда он проезжал сквозь городские ворота, кто-то накинул ему на голову мешок. Стащили его с коня, связали, бросили в какую-то арбу и повезли неизвестно куда. Долго везли. Остановилась Арба, сняли его с Арбы и повели куда-то. Привели в какое-то место и сняли с головы мешок. Открыл Падиша глаза и видит. Стоит он в большой при большой просто огромной комнате. И в комнате этой, кроме него, много-много людей. Одеты они в лохмотье, а некоторые вовсе голые. Испугался Падиша и подумал, о Аллах, что же происходит со мной? Где я? Что за напасть свалилась на мою голову? Тут подошел к нему какой-то человек и говорит «А что ты удивляешься? Здесь одежда не нужна». С этими словами отнял у падишаха одежду и вышел из комнаты. Захлопнулись за ним тяжелые огромные двери. Лязгнул засов. Подошли к падишаху раздетые люди и спрашивают «Как ты попал в руки этих жестоких разбойников?» Потихоньку пришел в себя падишах, вернулся к нему острый ум и стал ну расспрашивать этих бедняк «Куда я попал? Что это за место? Что за народ здесь живет?» Сказали ему люди, как называется город, и рассказали, что не знают, что с ними будет дальше. Знают только, что каждый день открываются двери и уводят разбойники по сто человек, а обратно никто не возвращается. И только услышал по эти слова, как раскрылись железные двери и вошли в комнату стражи с саблями и кинжалами. Выбрали они несколько человек и повели куда-то. Среди этих несчастных оказался и наш Падишах Вели их по узкому подземному туннелю И встречались им на пути большие груды человеческих костей Очень испугался Падишах Понял он, что люди, чьи кости здесь остались Умерли от голода, холода и непосильной работы Подошел он тогда к одному из стражников и спрашивает «Кто ваш хозяин и где он? Он мне очень нужен» Рассмеялся стражник ему в лицо Не зачем тебе, хозяина, видеть. Мы и сами знаем, как извлечь из тебя выгоду и заставить работать до седьмого пота». «Зря смеешься», — ответил Падишах. «Хочу я принести ему большую пользу». Услышал стражника большой пользы и удивился. «И какую же пользу ты можешь принести? Я умею ткать дорогие, изысканные ковры. Если отнесете сотканный мною ковер во дворец Падишаха, он даст вам за него большую цену». Раз так, привел стражник Падишаха к своему хозяину. Поговорили они, и велел хозяин вернуть Падишаху одежду, посадить в отдельную комнату и дать необходимое, чтобы приступил он к своей работе. И начал Падишах ткать большой ковер. На исходе одного месяца закончил он свою работу. Получился ковер необычайно красивый, мягкий, разноцветный, полный замысловатых узоров. Обрадовались разбойники. Тут же принесли Падишаху ткачу новых нитей, чтобы принимался он за второй ковер а этот повезли продавать в Падишахский дворец. Что ж, разбойники едут по дороге. Падишах ткёт второй ковер. А что происходит в Падишахском дворце? Жена Падишаха, оказывается, никому не сказала, что уехал ее муж и до сих пор не вернулся. Надела она Падишахские одежды и сама правит страной. Вот уже прошло два месяца с тех пор, как пропал Падишах. Доехали, наконец-то, разбойники до его дворца и стали ковер продавать. Удивляется народ, что за красота, всем хочется купить его, да уж очень дорого он стоит. Ни у кого таких денег нет, услышала о чудесном ковре жена Падишаха. Вышла она во двор, посмотрела на ковер и вдруг прочла спрятанное в рисунке среди цветов и листьев имя своего мужа. Сразу поняла мудрая жена, что к чему. Купила она ковер и говорит продавцам. «Если когда-нибудь еще появится у вас такой же хороший ковер, везите ко мне, я его куплю». Обрадовались разбойники, вернулись домой и торопят нашего падишаха. «Тки, быстрее, видишь, сколько денег дают за твои ковры». Два года просидел у них в плену падишах. За это время соткал он 10 ковров, один лучше другого. Все, что нужно, сумел выткать, спрятать среди узора. И как называется город, и как улица, и какой дом, и как зовут хозяина разбойников. А те так ничего и не заметили. Продавали ковры один за другим и радовались, что много денег получают. Но вот, когда увидела жена Падишаха 10 ковер и узнала все, что нужно, приказала нас схватить торговцев коврами. собрала войско, в тысячу солдат, села на белую лошадь и отправилась со своим войском в тот город, где томился в плену ее муж. В том городе встретила ее народ с великими почестями, но никто не мог догадаться, что привело ее сюда, да еще с таким огромным войском. Она же направилась прямиком к дому, что указал Падишах, и оказалось, что этот дом городского главы. Приказала жена Падишаха схватить хозяина и всех его слуг, а дом хорошенько обыскать. Обыскали дом солдаты, обошли все подвалы и нашли там бедных узников и груды человеческих костей. А в отдельной комнате сидел за работой худой и уставший падишах ткач. Пока сидел он в плену, отросли у него длинные волосы и густая борода. Но жена его сразу узнала. Не подала она виду, а велела посадить его на белую лошадь и скорее везти в падишахский дворец. Дальше стали обыскивать двор солдаты, а там в одном амбаре золото и серебро. Так много, что сосчитать трудно, а в другом красивая и дорогая одежда. Видя все это, удивлялись жители города. «Мы-то думали, что глава наш хороший, святой человек. Оказалось, что он разбойник и кровопийца», — восклицали они. Велела жена Падишаха одеть узников в дорогие одежды из амбаров, а городского главу вместе с его шайкой привести на главную городскую площадь. И сказала жена Падишаха. «Вот вашим учителям Выберите им наказание, которое считаете нужным». Золото же и другие богатства приказала она раздать городским беднякам, а сама собрала свое войско и скорее во дворец к мужу отправилась. Там отмыла она падишаха в бане, сбрила ему усы и бороду, постригла длинные волосы и одела в падишахские одежды. Потом говорит, «Вот, дорогой мой муж, ремесло твое спасло тебя от смерти, а будь ты обычным падишахом, не видать бы мне тебя больше». Не зря стреки говорили, Знающий ремесло от смерти спасется, Не знающий и дня прожить не сумеет. Зажили снова Падишах и его жена в любви и согласии. Вот и сказки конец. Сам не видел, зато слышал и вам рассказал.